Глава вторая. Перед балом. Мы уехали из академии на рассвете, чтобы подготовиться к балу, о котором я думала с тоской, терзающей не хуже больного зуба. Экипаж плавно поднялся и будто специально, чтобы поиздеваться, сделал круг над территорией академии. Зелёный холм, покрытый изумрудью, раскинулся посреди серо-коричневой степи. покрыты бордовыми пятнами цветущего зималиста, словно подсохшими корками ран. На вершине холма высило серое здание академии в форме звезды с шестью лучами. Мужское общежитие, похожее на казарму, находилось прямо рядом со старым кладбищем. Домики преподавателей с красными крышами рассыпались по старому саду, как ягоды в лесу. Ровный овал стадиона купол столовой Строгие формы и линии. Розовая крыша женского общежития, похожая на зефирку, выбивалась из общей картины, и как-то сразу становилось понятно, что женщинам тут не место. Вдали виднелись снежные горные вершины, опирающиеся в ясное небо, а по другую сторону открывался морской простор, блестящий под солнцем серебром. Траурная кайма стены на горизонте казалась чем-то чужеродным. Я откинулась на спинку сиденья. У меня морошки бежали от стены и от того, что она отделяла. Вот и первый плюс моего отчисления. Теперь я смогу держаться от неё подальше. Селисты щебетала всю дорогу в фургард. Радость предстоящему вечеру, скорому замужеству, светлому будущему и просто хорошей погоде. Она никогда не грузила проблемами и всегда была в приподнятом настроении. За это я готова была ей простить и болтовню, и беспорядок в ванной, которую мы делили на двоих, и даже витиеватые надписи "Holden", украшенные сердечками на полях моего конспекта. Какое счастье, что академия осталась позади, да? То и дело повторяла она. Я не могла с ней согласиться. Однако, когда впереди показались городские стены, приказало себе собраться. На кону моя судьба, которая не в первый раз даёт мне оплеухи. И если на балу я буду недостаточно приветливый и весёлый, то ить мне под винец с каким-нибудь старикашкой, которому император проиграл в шашки. Храмы Фургарта строили лучшие маги, и это было видно сразу. Розовые краски рассвета отражались в стеклянном куполе воздушного храма, и облака бежали по нему словно по продолжению неба. С квадратной крыши храма Анимагов свергались буйные водопады цветов. На шпиле храма Огня, вонзающемся в небо, повисла россыпь красных кристаллов, капли крови стекающие по мечу. Роддерик Адельхард, единственный маг огня, которого мне довелось узнать, козёл. Мог бы отвернуться или закрыть глаза, и уж точно не строить гнусных предположений о том, что я обнажилась нарочно. Ты такая молчаливая с утра, сукаризной заметила Селеста. Я всё думаю над запечатыванием. Неужели это единственный выход и самый разумный? Горячо уверила подруга: "Ну вот, увидишь, после бала с потока разбегутся оставшиеся девушки, останутся самые невостребованные. Ты сама подумай, лабиринт это большой риск, лотерея. После него хаос в тебе оформится в определённую стихию, и ты не знаешь, в какую именно. Но и это ещё не всё. Чтобы стать магом, надо закончить все три курса академии, а потом ещё 2 года отработки. 5 лет, ты только представь!" Я промолчала. 5 лет не волноваться о том, где брать деньги. Ведь император выделял поистине щедрую стипендию обучающимся в академии магом. 5 лет оставаться свободной, и от замужества, и от мамы, которую не пустили жить в студенческое общежитие, как она не настаивала. Узнавать новое, узнавать себя. Это не казалось мне чем-то ужасным. И ради чего? Стать патрульным дозора? Возмутилась Селеста. Ходить в хаос добровольно, сражаться? Я невольно улыбнулась. Представить подругу в бою не получалось, хоть убей. Взёрнутый носик, кукольные реснички, отполированные до блеска ногтки. Она могла сразить на повал разве что своей женственностью. Хаос всё равно остаётся в крови, так что наши с Холденом дети будут магами. продолжила та спокойно, словно пытаясь убедить саму себя в правильности решения. Мы получим льготы от императора и щедрый подарок к свадьбе. Я кивнула, подтверждая её слова. Магия редка и постепенно иссекает. Когда женятся два мага, их дети, как правило, наследуют хаос, поэтому император всячески поощряет браки между одарёнными. Я бы наверняка стала воздушницей, как отец. Наверное, это так волшебно. управлять стихией, подчинить себе ветер. Мне снятся сны, где я летаю, не в экипаже, а сама. Эти сны такие настоящие. Она повернулась ко мне, и я заметила, что в её голубых глазах блестят слёзы. "Что ты?" испугалась я. "Селеста, не плачь. Это всё нервы перед свадьбой. Влезет всякая ерунда в голову". Она полезла в редикуль И вынув оттуда кружевной платочек, аккуратно промокнула глаза. Знаешь, если бы Холден не тянул с предложением, я бы вовсе не поехала в академию. А тут сразу явился с кольцом. Побоялся, что меня уведёт кто-нибудь из старшекурсников. Так может, я выйду за него через месяц, сказала Селеста твёрдо. Не собираюсь горбатиться над книжками и отдавать моего Холдена в руки какой-нибудь шустрой девчонки. И экипаж плавно снизился, спускаясь к дороге. Над нами мелькнула тень городских ворот, и вскоре колёса загремели по брусчатке. "Вот и Фургард", произнесла Селеста радостно, будто и не было тягостного разговора. "Хоть бы поскорее из него уехать". Город, продуваемый всеми ветрами, кутался в крепостные стены и глядел в хмурое небо узкими окошками, похожими на бойницы. Однако в нём бурлила жизнь. Зазывали, приглашали в таверны, мальчишки-газетчики выкрикивали свежие новости, да ведь тётки просто ругались у порога дома, а косматая псина лаяла на них, словно желая поучаствовать в споре. Кучер высадил меня в центре Фургорта, на круглой площади с фонтаном, по другую сторону которой вырастал храм водников, точно вырубленный изо льда. Лошади, сложив прозрачные крылья, сотканные из воздуха, смиренно стояли, пока я прощалась с подругой и забирала вещи. Твоя мама выбрала хорошее место, одобрительно заметила Селеста. Фишин небельный район. Дом выглядел не просто хорошо, а роскошно. Четыре этажа, кованые перила, в огромном светлом холле кадки с пальмами и длинная хрустальная люстра, усыпающая мраморный пол солнечными зайчиками. Мать совершенно не умела экономить и желала так, словно денежные вопросы не заботят её вовсе. Арнелла, солнышко, Мама распахнула двери апартаментов, и я ступила в тёплые объятия. Я так скучала по тебе, моя девочка. Я тоже скучала, ответила я и поняла, что не вру. Хоть мама и была совершенно невыносима со своей взбалмошностью, назойливостью и постоянным стремлением контролировать мою жизнь, она была моим единственным близким человеком. И сейчас, обнимая её, я чувствовала себя дома. Да аренда дороговата. Щебетала мама расчёсывая мне волосы, но думаю, владелец сделал совершенно потрясающую скидку. Кажется, я ему понравилась. Интересный мужчина. Импозантный в литах, но ещё хорош собой. Такая, знаешь, благородная сидена. Кармелла Алес была уверена, что все окружающие мужчины от неё безума. Себя она полагала роковой красавицей, и, в общем-то, так оно и было. Золотые локоны, васильковые глаза, отличная фигура и фарфоровая кожа. Мама сияла в любом обществе. Однако после смерти мужа приглашения на званые обеды и балы вдруг иссякли. Обнаружилось, что вместо наследства Карлос Аллет оставил лишь долги. И мы вынуждены были продать особняк и переехать в скромный домик в деревушке у моря, где и провели 6 лет перед тем, как попасть сюда. По большей части я была предоставлена сама себе, и эти годы заполнились волнующей свободой. Лишь 3 часа в день со мной занималась гувернантка, пожилая дама, морщинистая, как черепаха. Иногда она сбивалась с темы урока и начинала вспоминать молодость, так что я куда лучше была осведомлена о её кавалерах, нежели о чём-то ещё. Все выпиющие пробелы в моих знаниях всплыли в академии, о которой мне теперь хотелось забыть, как о страшном сне. Это буквально соседнее здание, но нам всё равно придётся взять экипаж, чтобы не испачкать платья. К там уже будет куда эффектнее явиться в белой карете, чем пешком. "О чём ты?" нахмурилась я. "Ты совсем меня не слушаешь!" обиделась мама и в отместку дёрнула меня за волосы. Просто задумалась. Так где будет этот бал? спросила я, глянув на неё. Иногда я жалела, что совсем не похожа на маму, которая выглядела сладкой, как сахарная фигурка на торте, а у градоначальника самые сливки общества. "Ба, душевлённо воскликнула мама и уставилась на меня, явно ожидая ответной реакции. Ура!" без энтузиазма протянула я. Заметив по её выражению лица, что этого явно мало, растянула губы в улыбке и подняла вверх большие пальцы рук. "Эгей, мы идём на бал. Ты просто не видела наше платья", фыркнула мама и распахнув двери в спальню, выкатила стойку с нарядами. "Которые из них?" уточнила я, увидев ворох шёлковых юбок, нечто бархатное и золотое и ещё что-то расшитое перьями. Мама, ты потратила кучу денег. И дом этот в самом центре, и экипаж с белой каретой, и, и ещё я купила тебе украшение. Она с довольным видом вытащила из шкатулки цепочку и застегнула её на моей шее. Золотой кулон в виде солнышка опустился в ложбинку между грудей. Мы не можем себе этого позволить, с отчаянием выпалила я. Брось Отмахнулась мама: "Да, я слегка влезла в долги, но домоправитель согласился подождать плату за этот месяц. И через неделю я получу очередную выплату твоей стипендии и совсем расчитаюсь. Ну, что скажешь?" Мать потеребила меня за плечо: "Тебе идёт золото. Надеюсь, твой деревенский загар скоро сойдёт, но даже с ним ты выглядишь чудесно. Наверняка ты самая красивая на курсе, а остальные девочки по сравнению с тобой бледные селёдки". Она щебетала, радуясь предстоящему вечеру, и мне не хватило смелости признаться, что моё обучение в академии бесславно закончилось. Скажу после бала, не буду лишать маму радости. Меня грызло чувство вины, и я даже не стала спорить, когда увидела своё платье, тёмно-красное, как вино и с совершенно неприличным декольте. Тебе есть что показать, вот и пользуйся. Сказала мама, поймав в зеркале мой укоризненный взгляд: "Сегодня ты будешь блистать". "Ты права", согласилась я и всё же подтянула платье немного выше. Золотое солнышко светилось на смуглой коже, маня прикоснуться. Интересно, понравилось ли ректору то, что он увидел вчера? Всё же он был первым мужчиной, перед которым я ощутилась голой. "Ты так очаровательно краснеешь". Умилилась мама. Арнелла, солнышко, по сдешней моде это очень скромное платьё, уверяю тебя. Нам пора подыскать тебе жениха, а всё, что у нас есть это хаос в твоей крови и внешность. Не я снова с тобой согласна. Что-то не так. Мама нахмурилась, испытующе рассматривая меня в отражении. Я готовилась убеждать тебя, составила список аргументов. Это слишком легко. Скажи, что случилось? Я обнажилась перед директором, меня уже наверняка отчислили, а теперь мне срочно надо найти себе мужа. Ну, всё в порядке, сказала я, старательно улыбаясь. Всё просто прекрасно, мы идём танцевать. Да? расцвела улыбкой мать. Сейчас покажу, какое платье я выбрала для себя.